Надежда Соколова. Как выдать ведьму замуж? Отредактированная версия пятитомника «Ведьма и леший». Все пять книг под одной обложкой. Лена ведьма умная, красивая, знатная. По мнению ее матери, ей давно пора завести семью. Вот только сама Лена предпочитает приключения, интриги и работу в далеком королевстве. Она стойко противостоит всем материнским попыткам выдать ее замуж, пока на горизонте не появляется молодой и симпатичный мужчина с загадочным прошлым. Что будет, если свести их вместе? А самое главное, устоит ли при этом весь мир? Надежда Соколова. Как выдать ведьму замуж? Часть первая. Ведьма на страже. Глава первая. Утро добрым не бывает. Народная примета. Магдалена. «Бей ее! Бей ведьму проклятую! Вот мы уже ей устроим! Уже забоится она нас! На костер ее!» Крики разъяренной и уже неуправляемой толпы слышались все ближе и ближе. «Как же они мне надоели! Снова одно и то же!» Я с большим трудом оторвалась от очередной главы «Взаимосвязи внешней энергии и внутренней сути всех вещей» профессора Антира Примечание. Антир Завидонский, архимаг, живший несколько сотен лет назад, в магической среде прославился своими научными трактатами, в которых подробно расписывал взаимодействие внешней и внутренней энергии с окружающим ее вещественным миром. Конец примечания. Толстенного древнего трактата о магии Который с интересом читала последнюю пару-тройку часов устало вздохнула, с сожалением отложила интересную книгу Привычно взяла в руки веник самобой И половник головомет И накинув на цветное льняное платье Легкую вязаную кофту, все же уже конец лета К вечеру всегда ощутимо холодает Неохотно вышла из своих ведьминских покоев Встав на крытом крыльце с резными балясинами, я с раздражением и некой заинтересованностью прислушалась к творящемуся за воротами безобразию и по голосам попыталась определить заводилу. Но, конечно, как обычно, столичными волнениями руководит Пашка, вдове сын. Именно его так легко узнающийся громкий бас чаще всего слышался в толпе, и чего его матушка после похорон мужа сразу аборт не сделала. Не мучилась бы сейчас с таким сыночком-болваном. Соседи не стыдилась бы. И не понимает же дурень, что ни одна даже ведьма и привороженная принцесса больше недели, и это еще рекорд. С ним жить не станет. Нужен ей какой-то бездельник. Ладно бы красавцем был, а то мелкий, щуплый, ленивый ходит вечно в одежде с чужого плеча, явно отданной ему из жалости. Лицо широкое, простоватое и рябоя. Ноги короткие и кривые, руки, как снеговые лопаты. Мозгов в его непропорционально большой голове отродясь не было. Единственный плюс — грамотный. Но как раз из-за этого все и беды. Был бы обычным деревенским мужиком, расписывающимся крестиком. Выбрал бы себе безо всяких экивоков невесту из сирот, что за любого пойдут, лишь бы с голоду не умереть и не измывался бы ни над матерью, ни над односельчанами, ни надо мной. Но нет, научили его грамоте в сельской школе на свою беду. Он, глупец, сказок детских поначитался, посчитал их прямым руководством к действию и начал фантазировать себе не понять что. Каждую неделю разные сюжеты сказочные вспоминать. То Емелий зовется, печку домашнюю, словно лошадь обуздает и пытается ездить заставить. Неделями ищет щук волшебных, говорящих, всю рыбу в соседних прудах распугал. Рыбаки уже стонут, говорят, прибить его готовы. То принцем прекрасным себя вообразит, ходит по деревне надменно, словно и в самом деле отпрыск царев. Слова через губу цедит, на соседей даже тех, с кем раньше выпивал, не глядит. Вышагивает медленно и чинно, нос к небу высоко задрав а чужая одежда за ним по пыли волочится, будто потрёпанная мантия царская. Часто из-за того, что под ноги не смотрит, на подол своего кафтана сам же и наступает. В канавы или лужи падает, грязью мажется, но мозгов ему это, увы, не прибавляет. Встает, отряхивается, и снова принца изображать из себя начинает. А то Иваном дураком себя посчитает В очередной раз пытается поймать сказочных сивку-бурку или конька-горбунка. Насчет прозвища-то спорить никто не берется. Очень оно ему подходит, прямо в самый раз, как под него придуманное. А от перемены имени суть-то не сильно изменится. Вот стольные крестьяне и не пререкаются с ним. Покорно зовут Иваном, когда ему это блажь в очередной раз в голову стукнет. А сами втихомолку вископальцем крутят и лошадок своих низкорослых от греха подальше крепко в стойлах запирают. Мало ли что дурню в голову сбрести может, ищи потом и его, и лошадей. А однажды со всем разумом помутился, стал змей и лягушек домой таскать. «Царевен, видно, хотел таким образом бесплатно получить». Мать его от страха в те дни спички не слезала сутками боялась вниз даже на минутку спуститься, а он все эксперименты свои над гадами проводил, пока одна гадюка, которой его ласки надоели, нервная осыпь попалась, его прямо в рот не ужалила Он потом, как его от смерти спасли и яд из организма убрали, несколько дней разговаривать не мог. Соседи его поговаривали, блаженное это время было. Достал меня этот Пашка своими постоянными глупостями и невыполнимыми желаниями. Аж сил моих больше нет. Ходит ко мне чуть ли не каждый день, прописался прям. Работать мешает, под дверью моих покоев разве что не ночует. Частенько с самого утра уже вахту несет и все слезно молит при каждой встрече. — Матушка ведьма, ну приворожи мне принцессу, на любую согласен. Даже на самую страшную, тебе же это ничего не стоит. А я, как полцарства в наследство от царя получу, сразу тебя отблагодарю. А едва отказ очередной услышит, беситься начинает, и крестьян на бой со мной злобной ведьмой вызывает. Большинство, конечно, его не слушает, у них времени свободного мало. Работа на земле всегда найдется. Но человек пять-десять местных бездельников и пьянчужек своих обычных собутыльников он всегда найдет, уговорит. Вот и получается, что я — постоянная причина бунтов столицы. Сперва, сразу после приезда в страну, я отнеслась и к Пашкиной просьбе, и к последующему за этим бунту чересчур серьезно. Стала думать, как дурака успокоить. Но Василиса с Елисеем, Только рассмеялись, когда узнали о данной истории. И сказали, что сами от этого идиота устали. А как быть? Понимаешь, Лена, тут сделать, увы, ничего нельзя. Не можем мы его никуда выгнать. Объяснил мне тогда Елисей, правитель России и мой работодатель. В своем городе люди к нему привыкли уже. На чудачество его постоянные особого внимания никто и не обращает. А если выставить мужика за ворота, предоставив самому себе, так в первой корчме вытворит какую-нибудь глупость, за что и прибить насмерть могут. Мучайся потом всю оставшуюся жизнь, что на тебе душа невинно загубленная висит. Тем более он хоть и дурак, но относительно безобидный. Вот и приходится терпеть его выходки. Крики слышались уже за воротами дворца. Обычно в таких случаях стрельцы бегут докладывать царице и царю, кто меньше занят. И Василиса с Елисеем уже одним своим появлением, как небом данные правители, заставляют Буянов, если не протрезветь, то хотя бы одуматься и разойтись по домам. Но сейчас, как назло, оба они с утра ускакали на охоту. До позднего вечера точно не появятся. А значит, отдуваться в этот раз и успокаивать этих обормотов все же придется мне. Ну вот, точно. Сотник, детина здоровенный, косая сажень в плечах, идет ко мне. — Матушка ведьма, что делать-то? Явно растерян, не привык один без царской четы с бунтарями разбираться. Я привычным жестом откинула с олба длинные волосы и пожала плечами. — Открывайте ворота, да только будьте со стрельцами наготове. Если меня не послушают, повяжите их, и до приезда царя с царицей оставите в курятнике. Там куры с петухом за несколько часов быстро им мозги прочистят. Сотник, высокий плечистый силач, способный наспор коня на руки поднять и пронести версту как минимум, поклонился и, пряча в густой окладистой бороде понимающую улыбку, ушел к своим стрельцам отдавать приказ. Через несколько секунд тяжелые дубовые ворота распахнулись, позволяя увидеть группу бунтовщиков. Как обычно, толпа, приблизившись к широко открытым воротам, растеряла свой боевой пыл и остановилась, ожидая увидеть нахмуренные брови грозного царя-батюшки. Но на этот раз их встречал другой, более опасный противник. Я. — Ну и кто тут такой умный и храбрый? — крикнула я раздраженно. Дел снова было не в проворот. Отвлекаться на бунтарей не хотелось совершенно. «Кого первого веничком по головушке его буйной причесать? В очередь становись!» Магию я, вопреки всем теориям и обучению в академии, всегда считала чем-то вроде своего личного универсального конструктора, из которого при большом желании и должном умении можно всегда собрать все, что душе угодно маститые волшебники недовольно хмурились и хватались за головы, когда на их практических занятиях у меня в очередной раз получалась необычная вещь а что то непонятное вместо обычной сковороды выходила сковорода бич врунов любой кто хоть раз в течение суток кому нибудь соврал приклеивался к моему изобретению на несколько дней причем языком После нескольких экспериментов с моей сковородочкой учащиеся в моей группе студенты стали подозрительно честными. А вместо простых часов — часы-предсказайки. Очень хорошо предсказывали, когда именно тебя вызовут к доске отвечать. Жаль, преподаватели забрали. Видимо, хотели точно знать, когда их ректор на ковер вызовет. Работать со мной могли далеко не все, а только самые психически устойчивые маги. Уж слишком богатой и изощренной была у меня фантазия. А уж когда я однажды на глазах у одного из преподавателей по прикладной магии в легкую усовершенствовала сапоги скорохода в галоши-внедорожнике, сделав упор не на скорость, а на проходимость обуви, да еще и испробовала их на самом маге, всем, кто соглашался индивидуально со мной заниматься, стали платить баснословные деньги. Да еще и молоко за вредность профессии выдавали. Сам преподаватель, кстати, потом долго заикался, услышав мое имя, и десятой стороной обходил канавы, лужи и любые грязные места. В царстве Василисы и Елисея к моим чудачествам уже успели привыкнуть, но каждую с виду невинную вещь, если получали ее от меня, долго и с опаской вертели в руках, не всегда решаясь применить по назначению. А уж после того, как я начала избавляться от поднадоевших мне клиентов усовершенствованным веником, простые люди стали обходить меня за версту, а слуги вообще боялись приближаться без нужды к моим покоям. В данную минуту я держал в руках тот самый веник, веник-самобой. Славился он тем, что по моему приказу налетал на неугодных мне и начинал яростно крутиться на их голове. Больше издевательски щекоча, чем доставляя боль. Но если после его действий у бедняка оставалось хоть пара волосин, их можно было считать невероятными везунчиками. Большинство же обычно щеголяло гладкой лысиной. В толпе, видимо, было несколько человек, уже испытавших на себе всю прелесть веника, так как запал их, при виде его оружия, существенно поугас. Они нерешительно топтались на месте, тихо переговаривались друг с другом и вопросительно поглядывали на своего заводилу. Но Пашка, упертый дурень, сдаваться не хотел. Подскочив, уставившись на меня снизу вверх и дыша перегаром, от которого сразу взбесился бы любой, даже самый покладистый сивкобурка, этот малорослый любитель сказок угрожающе начал. «Приворожи мне принцессу, ведьма, или...» Что «илим» мне узнать так и не удалось. А все потому, что этот горе-бунтовщик не учел одной маленькой, но существенной детали. Не любят мои волшебные вещи, когда их хозяйки угрожают. А Пашкин перегар они, скорее всего, приняли за газовую атаку. Вот и бросились в бой, не дожидаясь команды, причем не только веник-самобой, но и половник-головомет. И началось самое интересное. Пока веник активно обрабатывал неожидавшего такой подлянки Пашку и стоявших рядом с ним его незадачливых соратников и пытался, несмотря на мольбы и завывания, исправить различные недостатки в их и так негустой шевелюре, половник летал рядом и норовил каждого, неосторожно попавшего в радиус его действия, погладить по голове или по той части тела, по какой сумеет достать. Причем везунчику не хотелось вставать уже после первого раза, а половник сразу заходил на второй, а затем и на третий круг. Вот и пытались все эти бедолаги укрыться от моего убойного оружия. Кто ползком, кто на четвереньках, прикрыв голову руками, а кто и прячась за разные предметы во дворе. Но огромная деревянная катка с зацветшей водой, за которую заполз один из бунтарей, как на грех опрокинулась на него вместе со всем своим содержимым и рассыпалась на доске от одного прикосновения с олбом неудачливого детины. Детине-то ничего, промок только, да запах гнилой воды от него идти стал, а вот катку уже не починить. А это уже причинение вреда царскому имуществу, между прочим. Второй герой попытался спрятаться от всевидящего половника за резными перилами дворца. Не помогло. Земля там уже мокрая была от воды и скатки. Бедный мужик подскользнулся. Упал, да так нехорошо, что половник его по пятой точке несколько раз со всей силы и приложил. Бедняга теперь долго сидеть не сможет. Третий умник скрючился под ступенями, закрыв голову руками, мечтая стать невидимым. Но половник настиг его и там, чувствительно ударив по ногам. Несчастный вскрикнул, выскочил из своего укрытия и дал стрекача желая поскорей покинуть поле битвы. В общем, весело было всем, и мне, и попавшимся мне под руку бунтарям, уже жалевшим о своем бездумном поступке, и особенно стражникам, наблюдавшим за эпической битвой с безопасного расстояния. Их громкий гогот перепугал всю птицу в округе. Нахохотавшись в сласть, сотник, наконец, подал условный знак, и стрельцы тут же начали вязать тех страдальцев, кто еще оставался на территории дворца, и уносить их в курятник. И правильно, пусть бунтовщики остынут маленько до приезда царской семьи, может, в себя придут. Я же вернулась к себе в покое и вновь принялась читать интересовавший меня трактат.